Глава пятнадцатая «Ну, здравствуй, Ламира!» «Не ждала?» «А я вот вернулся!» Корабль вышел из прыжка на самом краю системы. Мне жутко не хотелось возвращаться обратно на планету. Долго думал и решил челнок пока не уничтожать. Только вписал в Искин ту же команду «Вулкан», что была на транспортнике. активируя если понадобится, и не будет челнока!» Хотя, наверное, лучше всего его затопить при посадке в болоте. Только как бы вместе с ним там не затопиться. Интересно узнать, что происходит на планете. Надо было на станции новости почитать про нее. Хотя я и так примерно знаю, что там напишут. Произошел сбой Искина. Если вообще что-то напишут. Скорее всего, будут молчать, а глазка им невыгодна. Всего в системе насчитывалось пять планет. Ламира третья. Самая ближайшая, пятая, недалеко. Маршрут проложен так, чтобы выйти около нее и прикрыться ею. Наверняка основная структура корпорации уничтожена. Вот кто сказал, что сюда не могли подбросить помощь с других мест? Станция, если осталась, то одна. Вторая, которую я захватил, должна была разбиться о планету. Одна станция не опасна, и она неуправляема теперь. Центр ее управления я уничтожил». Хотя, конечно, может, запасной был. Значит, опасно, но ее совсем несложно облететь. Пока направил корабль к северному полюсу пятой планеты. Оттуда удобно наблюдать за Ламира, и можно незаметно посмотреть, где сейчас находится станция. Когда подлетел и осторожно выглянул из-за планеты, около Ламира радар не обнаружил ни кораблей, ни станций на орбите. Подождем... Может, сейчас станция на другой стороне планеты? Ждал уже больше суток, а боевой станции так и не появилось из-за планеты, и решился двинуться к планете. За эти сутки я тщательно изучил карту планеты и карту столицы. У меня имелась масса свободного времени для этого. У Ламира был один большой континент, занимавший процентов 60 планеты. Остальное занимал океан. Столица Аргона располагалась ближе к экватору планеты. От нее в разные стороны вели паутинки дорог. Было еще несколько некрупных городов и большая сеть фермерских поселков. Сейчас планета повернута ко мне обратной стороной. Здесь был только океан и немного островов в нем. Вроде бы они были необитаемы. Поэтому и направил корабль сейчас в планете. Пока долечу, планета повернется и на континенте наступит ночь. За пять часов корабль преодолел расстояние между планетами и завис над северным полюсом планеты. Уже на подлете к планете заметил большое пятно недалеко от северного полюса. Когда подлетел ближе, обнаружил, что это место падения станции. Там находились остатки станции, и все вокруг этого места было обожжено. Когда завис над полюсом, стало видно и место падения второй станции – большое пятно. Она упала почти на границе океана и континента, вызвав сильный пожар в лесу. Значит, станции больше нет. Уже проще. Сейчас на столице еще ночь, но через пару часов наступит рассвет, и можно будет садиться. Вопрос – куда? Мне нужно место, куда можно приземлиться около столицы, а у меня такого места не было. Хоть обратно на космодром садись. Все полянки, которые я встречал в лесу, оказывались болотами. Там только приземлись, потом не выберешься. Придется на лес садиться. Главное, чтобы он не загорелся при посадке. Для себя я уже определился с примерным местом посадки около городка Сантор-Бич. Раньше я подробно изучил это место. Там, около городка, не было рядом ни одного фермерского поселка. Над столицей уже скоро начнет светать. Пора садиться. Искин, сейчас быстро снижаемся и летим на бреющем низко над лесом. Принято. Прошу указать точный маршрут. Проложи маршрут столицы Арконе. Принято. Искин. Постарайся экономить топливо. Принято. Для экономии топлива рекомендую выбрать другую траекторию посадки. При данной траектории топлива не хватит для взлета. Он показал на экране другую траекторию посадки. Нужно ли мне это? Хорошо, Искин. Прими другую траекторию для экономии топлива. Принято. «Хорошо иметь запасной план, и пускай он у меня будет». Траектория, что предлагал Искин, была более пологой, хотя в ней больше риска, что меня смогут заметить. Впрочем, пускай замечают. Решат, что сажусь на космодром. Челнок начал постепенно снижаться на планету. Когда челнок снизился и полетел на бреющем над лесом, радар заметил взлетающий корабль с планеты. «Сюрприз не в этом» а в том, что корабль взлетал не с местного космодрома, а совсем с другой стороны от столицы и на приличном расстоянии от нее. Надеюсь, они меня не заметили. Впрочем, это не важно. Транспондер корабля многое отключен еще до выхода в систему. Искин. Определи место взлета и нанеси его на карту планеты. Корабль, который взлетал, определился Искину как малый корабль. Однако, посмотрев данные по нему, понял, что он ближе к среднему, чем к малому. «Кто это такое, интересно?» Пилот совсем не экономил топливо и выжимал все, что можно из своих движков, уводя корабль все дальше от столицы и от меня. Контрабандист, похоже, взлетел явно без разрешения корпорации. Кто-то из внешников уже узнал, что боевых станций нет и теперь пытается заработать на этом. Для меня это неплохой вариант свалить отсюда. Нужно только их найти на планете, а пока приземлюсь куда-нибудь. Вскоре он покинул пределы атмосферы и начал разгоняться уже на маршевых двигателях. После этого радар его больше не видел. Он улетел, но обещал вернуться. Даже если этот не вернется, скоро появятся другие. Наверняка сейчас на планете хватает желающих ее покинуть. К самой столице мне не нужно и взял управление кораблем на себя. Здесь много болот. Над ними я пролетал сейчас до городка. Оставалось несколько минут, когда я заметил очередное болото и почти завис над ним. «Подойдет!» «Искин, садимся на лес. Выдвини посадочное шасси!» «Принято!» «Искин, страхуй меня!» «Принято!» Садился я на самую кромку леса около болота. «Здесь деревья не такие толстые, и челнок без всяких проблем продавил их, и я сел на поверхность планеты. Сбросил тягу!» Вроде бы корабль стоял на месте и не тонул в болоте. Оно должна остаться сзади. Искин, не глуши пока двигатели и будь готов к экстренной посадке. Принято. Искин, открой трюм. Выполнено. Когда зашел в трюм, наружный шлюз был уже открыт, и через него виднелась болотина, покрытая зеленой травкой. Спустился по трапу на планету. Ну вот я и вернулся. Встречай, Ламира, своего героя. Корабль всеми тремя опорами твердо стоял на земле, и под кораблем догорали остатки деревьев. «Искин, заглуши двигатели и все остальные системы. Переведи генераторы в минимальный режим». «Выполнено. Подождем, пока остатки леса под кораблем потухнут, а пока вернулся в рубку корабля». «Искин, покажи на карте, где мы приземлились». «Чуть дальше, чем я хотел, но тоже неплохо». Как я и планировал, приземлился я у развилки двух дорог. Одна шла к городку Сантор-Бич, а вторая — к фермерским поселкам, в которых я был раньше. Если двигаться направо, то выйду на фермерскую дорогу, а если прямо, то на дорогу на Сантор-Бич. Какого-то плана, как действовать дальше у меня нет. Понимал, что здесь на корабле ничего оставлять нельзя, и лучше удалить все следы за собой. И с кем... «Проверь, сеть здесь есть?» «Отрицательно. Сеть не обнаружена». «Значит, не восстановили еще». «Мне по-любому будет нужен местный чип». «Ведь как-то я жил все это время». «Главная проблема, где его взять?» «Где они у меня, кстати?» «Проверил все карманы и достал все чипы». «Странно. Откуда у меня четыре местных чипа?» «Вроде было только два». «Откуда два лишних взялись?» «Вы что, сами размножаетесь?» «Тьфу, вот ты вспомнил!» «Это чипы парочки, что была в танке. Мне тогда не до них было. Сунул на автомате в карман, когда обыскивал. Они уже давно заблокированы и пусты. Хотя, может, они уже все пусты?» «Я местный корпоративный банк пометил как цель для станции. Посмотрим, какой из них какой?» «Два закодировано Это мои последние трофеи. Засвеченный чип сразу выкинул в утилизатор». Теперь остался один, но он тоже, возможно, засвечен. Достал еще два планшета из рюкзака. Пока есть время, взломаю эти два чипа. Может понадобится В этой суматохе их могли не заблокировать. Еще и потом проверю их баланс столица Дальше кредовые чипы пять штук. Что мне с вами делать? Четыре относительно чистых и один пиратский. Наверняка пустой. Тоже надо его вскрыть. Достал четвертый планшет и поставил его на взлом пиратского чипа. Все планшеты засвечены. Самый лучший вариант — выбросить их, но кто знает, может, они мне еще понадобятся. Надо было их на станции продать и другие купить. Как-то я не сообразил там это сделать. Хотя мне там было совсем не до этого. Какая-то бешеная гонка шла все время. Кто-то гнался за мной. Что у меня еще в рюкзаке есть? Станнер и зарядное устройство. Станнер без проблем. А вот зарядку тоже лучше скинуть, хотя она мне нужна, тот же байк зарядить. Значит, оставляю, только в байк его положу. В трюме проверил зарядку байка. Наполовину. Поставил его, пока заряжаться. От байка нужно тоже избавляться, как и от моей одежды. Купить другое? Наверное, лучше кого-то ограбить. Рюкзак и тот нужно сменить. С этим проще, запасной есть. Запасной рюкзак начал складывать, что можно оставить. Первым пошел Станнер. К нему добавили два трофейных ножа от гопников на станции, потом оставшиеся консервы, пара бутылок на стойке. Подумал, отстегнул от бедра кобуру с бластером и тоже туда сложил. Все, больше ничего нельзя. Даже с бластером и то был риск. Во второй рюкзак сложил все сухие пайки и его убрал уже в сумку-баул. Туда же убрал свой меч и винтовку. После этого почувствовал себя голым. На мне не осталось ничего из оружия. Снял с себя скафандр и тоже сложил его в сумку. Как закончат взлом, сюда добавятся еще планшеты. Камеры показывали, что пожар под кораблем и около него почти потух. Можно заняться его маскировкой. Для этого мне опять понадобился меч. Вот как я без него буду? Для маскировки пришлось нарубить больших веток накидать сверху на корабль и вокруг него. Теперь его сложно заметить сверху. Место, где я приземлился, имело небольшой уклон, и пришлось дополнительно закрепить корабль, чтобы он постепенно не сполз в болото. Все. Мне пора выбираться на большую дорогу. Когда вернулся в рубку, все три чипа оказались взломаны. Здесь меня ждал сюрприз. На пиратском чипе насчитывалось миллион сто тысяч, как мы и договаривались вот они теперь не слабо злые на меня хотя когда у меня с ними было по другому всегда то остались без двух кораблей груза денег еще и засветились убыток миллионов на десять никак не меньше жаль некому оценить как я их красиво сделал хотя прошел по самому краю еще чуть чуть и все теперь вычистим из скин все камеры удаляем все записи и данные Теперь никто не пилотировал этот кораблик. Все, мне, мне пора его покинуть. Байк зарядился полностью, пока я занимался другими делами. Закрепил сумку за спиной и уже собрался выехать из трюма, как обратил внимание на платформу. Что с ней делать? Оставлю тут, хотя у нее один хороший плюс. В отличие от байка, она не оставляла следов. Но вот летать на ней в лесу совсем проблемно. Кругом стволы, не разгонишься и пилотировать тяжело. Решил все-таки лететь на ней, пускай медленно. Правда, с ней имеется и другая проблема. Я совсем не умел ее пилотировать. Заехал на платформу и начал разбираться с ее управлением. Оно оказалось совсем простым. Два джойстика. Разобравшись в управлении, я вылетел из трюма. Закрыл корабль и полетел прямо к шоссе на сантер Как-то оно мне больше было симпатично. Вначале пилотировал осторожно, на небольшой скорости. Потом освоился и полетел даже быстрее, чем на байке. Платформа, конечно, была широкой и длинной, но вполне поворотлива, да и следов на земле не оставляла. Пока летел, сделал несколько зарубок на деревьях, чтобы найти дорогу обратно, хотя я на карте запомнил это место. Разогнался так, что чуть не выскочил на шоссе. Пришлось резко сдавать назад, обратно в лес. Сходил, нарубил веток, чтобы прикрыть платформу. Решил не прятать пиратский чип со всеми остальным, а спрятать его отдельно. С собой взял только три корпоративных чипа. Потом решил перекусить и все-таки взять с собой второй рюкзак с оставшимся сухими пайками. Их, как бы я ни старался не есть, по итогу почти все съел. Осталось всего пять штук, а после перекуса четыре. Потом закопал сумку, сверху на нее поставил платформу и закидал ветками. Пока я этим всем занимался, по шоссе проехали всего два грузовика и один байк. А раньше здесь движение было оживленнее. Еще раз проверил рюкзак. Вопросы вызвал только бластер. Может, не стоило его брать? Совсем без оружия оставаться не хотелось. Хотя больше сомнений вызывал второй рюкзак. Он прожжен в нескольких местах расплавленным стеклом. Решил его не брать с собой. Переложил из него сухие пайки в рюкзак и запихнул под платформу. «Все. Теперь вопросы могли вызвать два корпоративных чипа. Но я их проверю ближе к городу, если есть сеть. А если заблокировано выкину. Нужно еще сменить одежду и прикупить новый шлем. Старый я выкинул, утилизатор еще на транспортнике. Все. Время. Пора ехать». Байк послушно завелся, и я выехал на шоссе. Как когда-то недавно, я снова ехал по этому шоссе в столицу в неизвестность, и никаких планов, как мне действовать дальше, у меня не было. Шоссе, по которому я ехал в столицу, пустынно, как и встречная его часть. Редко попадались грузовики, обгоняющие меня. Насчитывалось больше байкеров, таких как я, которые ехали по краям шоссе. Когда проехал знакомую мне заправку, остановился. На ней сейчас пусто. Никто не заправлялся. Проверим чипы. Здесь сеть была, чипы ее обнаружили. Один сразу заблокировался, два других оказались рабочими. Странно, почему так? У меня заблокировался один из двух свежих чипов. А вот мой старый чип и один из новых рабочие. На каждом по сотне с небольшим корпоратов. Тот, который был заблокирован, я сразу раздавил ногой. А вот что делать с двумя другими, не знал. «Придется оставить, могут понадобиться, и сразу выбрасывать, если что». «Непонятно, почему не заблокированы чипы». «Похоже, пилот танки остался жив, и он заблокировал свой чип. А вот второй заблокировать уже некому, его владелец мертв». «Посмотрим, что сейчас творится в городе. Я его уже видел впереди. Когда я его оставил почти месяц назад, все из него уезжали. Сейчас на выезде из города почти никого не было». Сразу поехал в центр города. Интересно посмотреть, что там творится. Пока ехал, обратил внимание, что на улицах много гуляющих людей. Точно. Теперь многим просто негде работать. Вот они и гуляли по улицам. Многие магазины еще носили следы погромов. Похоже, они прошли уже позже. Центр города перекрыт. Туда никого не пускали. Дорога перекрыта. Ничего, объедем по дворам. Сделать это несложно, только во дворах хватало разумных. Похоже, всем интересно, что там случилось с корпорацией. Так и оказалось. Все приходили посмотреть, что осталось от корпорации. От нее ничего не осталось. Когда-то корпоративный квартал представлял себя одну большую воронку. Поражение почти идеальное. Разрушены частично еще только соседние дома, расположенные рядом с корпоративным кварталом. Там располагались в основном разные магазины. И теперь многие ходили именно туда, рассчитывая найти что-то среди этих теперь уже развалин. Здание, где находился центральный банк, тоже уничтожено. Полицейского управления тоже нет. Оно было уничтожено моим первым выстрелом. В общем, хорошо постреляла станция. Вся инфраструктура корпорации разрушена. Странно, что работали сети денежной чипы. Видимо, где-то есть запасной банковский искин. Развалинами корпорация удовлетворен. Будут знать, как меня в рабство продавать. Никого из корпоратов здесь теперь не было. Надо и мне отсюда уезжать. Вот только куда? Мне нужна информация о том, что здесь происходило за время, пока я отсутствовал. Как ее получить? Нужна или сеть, или с кем-то пообщаться. Лучше сеть. А значит, мне нужен планшет. Поехали искать планшет.